Глава 18. В которой сова снова принимается за дело. Долгая прогулка – это то, что доктор прописал после феерической пьянки. Главное – держать себя под контролем, не шататься и не мешать жить окружающим людям. Именно поэтому я шел за каулками и проулками, наплевав на хор дворовых псин, которые считали своим долгом обгавкать меня из-за заборов. Настоящим счастьем были колонки. Можно было остановиться, надавить на рычаг, наклониться, напиться студеной воды и умыть лицо, освежиться. Трезвеющим своим мозгом я понимал, что распивать спиртные напитки посреди рабочей недели – идея совершенно идиотская. А завтра мне наверняка предстояло тяжелое утро». Утешало лишь одно. Мы рано начали, и возможность выспаться у меня была. По крайней мере, я на это надеялся. Меня ждал оконченный ремонт, теплый санузел, чистая постель. Эти мысли, безусловно, грели. А вот идея о том, что нужно все это бросить и переезжать в Минск с его суетой, огромными домами-человейниками и небом, в котором не видно звезд, это меня коробило. Но Тася, Тася, это меняло все». В конце концов, можно было приобрести под Минском какой-нибудь дачный домик и оборудовать там все с нуля. Это ведь в нашей мужской натуре – ломать и строить заново, как говорил Анатольевич. Если весь смысл моего путешествия сквозь время и был в том, чтобы найти эту женщину, что ж, оно определенно того стоило. Я миновал железную дорогу с ее ярким светом фонарей и деловитыми путейцами, которые косились на меня неодобрительно. Обогнул окраины промзоны, проломился сквозь заросли хмызняка и прошел мрачными дорогами заброшенных складов и гаражей еще довоенной постройки. Слободка встретила меня привычным шелестом листвы, запахами реки, тусклым светом окон, который пробивался сквозь закрытые ставни. А как же? Осень на дворе, и каждый вечер народ ставни закрывал на крючочки, а каждое утро открывал, и так до весны. А вот калитка, ведущая в мои владения, насторожила. Она была приоткрыта. Даже если пантелеевны решила воспользоваться баней, она бы все равно закрыла щеколду. Есть такая привычка у жителей частного сектора и тем более людей деревенских. Потому как заберется коза чужая в огород или псина с цепи сорвется, беды не оберешься. А тут приоткрытая сантиметров на 20 калитка. Ну да, я давно тут не был, с того самого дня, как в Минску свистал. Но все закрывал тщательно, это хорошо помню. И потому приготовился следовать к худшему. Рюкзак с вещами я аккуратно поставил в палисаднике под кустом жасмина. Потом перелез сам. Если в доме вор, пускай на клянке и щеколде остаются его отпечатки. Черт побери. В окнах второго мансардного этажа я и вправду увидел бегающий лучик электрического света. Какой-то гад шарился по моей штаб-квартире. Алкоголь в моей крови смешался с нор адреналином в яростный коктейль. Мне хотелось ухватить из поленницы крепкое дубье и живо вломиться в дом, крушить мерзавцев. Но действовать опрометчиво не стоило. Тихо-тихо я подобрался к входной двери и пересмотрелся. Замок был открыт. Скорее всего, работали отмычками или предварительно сняли слепок. Я не специалист в таких вопросах. Злорадно хихикая в душе, я тихонечко сунул ключ в скважину и провернул его, закрывая а потом замер, прислушиваясь. Звуки обыска продолжали доноситься из мансарды, так что я выдохнул и направился в обход дома. В новой пристройке, там, где размещались ванны и туалет, имелось окно. Даже не окно, форточка, куда, впрочем, пролезть было вполне возможно. Эдакий запасной вход и выход, если знать, за что дернуть. Открывалось оно довольно просто. Куртку я снял и положил тут же на поленицу, чтобы не мешало у два движения открыл себе путь в дом и ловко, а кипьяный удав, проскользнул в ванную, прибольно ударившись макушкой, коленкой и засадив себе пару занос в руки. Вот ведь мастера, плотники, столяры или как их там. И в дом собственный не влезешь, чтобы не покалечиться. Надо было мерки с хозяина снимать, а потом уже окно делать. Бурча мысленно таким образом, я встал и огляделся в поисках какого-либо оружия. Ёшик для туалета, бутылки березны, опасная бритва. «Черт с ним!» снял телескопическую распорку для шторки, что висело в ванной, и двинулся вперед, стараясь вступать как можно тише. Я чувствовал себя как в дерьмовых фильмах ужасов. Разве что противостоял мне, скорее всего, не какой-нибудь монстр и не маньяк-убийца типа Фредди или Джейсона. Наверняка или уголовник, прознавший о том, что удачливый кладоискатель давненько не появлялся дома, или не в меру ретивый сотрудник неизвестных органов. «Ни того, ни другого я жалеть не собирался». «Разбойников и воров не люблю с детства, а вот нехрен брать, что другие зарабатывали кротом и потом. А что касается сотрудника, так будь он при исполнении, у него наверняка не возникло бы необходимости переться сюда среди ночи. Так что я уже почти подкрался к самой винтовой лестнице, ведущей в штаб, когда ее ступеньки заскрипели. Тяжело нагруженной добычей, сжимающей в руках пачки бумаг, вор спускался вниз» он был один совершенно точно я замер за углом размахнувшись держалкой от душа и в тот самый момент когда мерзавец вступил на пол первого этажа и сделал шаг в сторону прихожей я изо всех сил врезал металлической хреновиной ему по спине одновременно завопив что то злобное и невразумительное «А-а-а!» вор издал крик настоящего животного ужаса и боли и ломанулся в сторону двери и попытался открыть ее но тщетно Он принялся ломиться плечом. Косяк трясся, дверь содрогалась, но держалась. «Ага!» — победоносно провозгласил я. «Мой дом! Моя крепость!» Я хотел снова приложить его держалкой, но оказалось, что хрупкая трубка переломилась в двух местах, так что я отбросил ее за бесполезностью и тут же ухватил со стола первое, что попалось под руку. Увидев мой замах, незадачливый вор, отчаявшись выбить дверь и разбрасывая во все стороны свою добычу, бумаги, клетчатые сумки и черт знает что еще, рванул к окну, мечтая выскочить в него. Мой метательный снаряд настиг его в тот самый момент, когда он ногой выбивал стекло. Оглушительный звон и грохот стал аккомпанементом к глухому стуку, с каким несчастный сова светильник из мыльного камня клюнула в ухо грабителя. Он просто брякнулся наружу, весь в осколках, а потом встал и заковылял к калитке, грязно ругаясь и матерясь. «А ну, стой!» Я устремился было в погоню, но куда там? Крякнула калитка. Свет фар ударил прямо в глаза, и я замешкался. Понял только, что грузовик газ или что-то подобное. «Гера, не как ты вернулся? Что там у тебя опять за садом и Гамора?» — закричала Пантелеевна. «Так воры, лови их, Пантелеевна!» — разразился я дурным смехом. «Вот уж правда, не понос так золотуха». Куда, мне, старый? Милицию вызывай. Так пойду, вызову дом да посторожите. Да уж, посторожу. Бабуля аккуратно закрыла свою калитку на щеколду и переместилась к моему забору. Сторожить с клюкой на перевес. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней, в который раз за этот вечер вспомнил я Александр нашего Сергеевича. Привалов и Соломин примчались через каких-то пятнадцать минут, после того, как ко мне прибыли следователи и криминалисты. Те уже снимали отпечатки пальцев, фотографировали все вокруг и проводили со мной опрос, когда появился Павел Петрович, огромный, злой, заспанный и в совершенно неуставной футболке с надписью «Маке love, not war", Откуда взял только? — Сворачивайтесь, мужики, здесь закончили, — сказал он. — Пантелеевна, благодарю за службу. Доброй ночи. «Доброй ночи, Павлуша!» — кивнула старушка и потопала домой. «Как закончили?» — удивился пожилой криминалист. «Мы же только начали!» «Закончили, значит, закончили! Материалы потом все, что собрали, лично мне на стол, и никаких копий!» Я переводил взгляд с Привалова на Соломина и обратно. Соломин смущенно чесал затылок. Начальник РВД был, очевидно, чертовски сердит. Он стоял и молча курил все время, пока подчиненные не уехали. Потом сказал нам... Но ну, пошлите в дом!» Из разбитого окна поддувало, и я подумал, что зря не поставил себе ставни. Идеально было бы металлические роль шторы. Но где я здесь их возьму? Потому сходил в сарай за фанерой молотком и гвоздями. «Давай, помогу!» — сказал Соломин и принюхался. «Все понять не могу. Вроде алкоголь, а вроде прополис. Чем пахнет?» «Этим и пахнет. Сидели с мужиками в гараже. Пришел, а тут вот такое. Дом грабят». Соломин молча придержал обрезки фанеры а я забивал гвозди. Наконец дело было сделано, и мы прошли внутрь. Привалов хозяйничал на кухне, варил кофе, в моей турке. Управлялся ловко, несмотря на свои внушительные габариты. Я волей-неволей припомнил его братца, Петра Петровича, и хмыкнул. Тот явно был потоньше в кости и поизящнее, что ли. Наверное, в мать. Этот-то явно плоть от плоть наших полецких дебрей. То ли зубр, то ли медведь-шатун. «Чего хмыкаешь?» дернул головой Привалов-младший. «Братца вашего вспоминаю. Видать, судьба у меня такая. Только вижу человека в погонах по фамилии Привалов. Тут же делаю ему большую головную боль». «И не говори, ты...» Он принялся разливать кофе по трем чашкам. «Короче так, ничего не было. Никто к тебе в дом не приходил. Никаких заявлений ты не писал». «Вот как?» Мне все больше казалось, что версия с рекиевым сотрудником оказалась верной. «А окно?» «Ой, Гера, пришлю я тебе завтра стекольщика и слесаря замок поменять. Ой, Павел Петрович, сам сделаю, не обеднею. Лучше скажите, что за дичь творится?» «Погоди, ты ворота этого запомнил? Так не было ж ничего!» Ха, слыхал, Соломин, какой у нас мудрый не по годам белозор появился! Колись давай, как выглядел рост, комплекция, особые приметы!» «Ну, худощавый, среднего роста, голос такой тонкий. Хотя после того, как трубой метрической по спине получишь, у кого угодно голос тонкий станет. Вроде брюнет, но могу ошибаться. В кепке. А, нос кривой. Из особых примет на данный момент у него будут большие проблемы с ухом. Его туда сова клюнула». «Какая мать ее сова!» – удивился Привалов. «Из мыльного камня, светильник такой», – пояснил я. Я как понял, что дверь взломали, ключом ее закрыл, поэтому он в окно и выпрыгнул. А я его сбил на взлете, он еще стеклом весь ицарапался. Так, значит, завтра я проясню, по он ведомству. Вот гады! — Это привет от Солдатовича? — спросил я. — Бери выше! — скорчил Гермас у Привалов. — Я тебе оставлю Соломина в засаде. Он тут улики соберет, которые не дособрали, и вообще поживет пару дней. Все равно у него выходные были. Соломин обидчиво засыпел. Да не дуйся ты, я ж тебя не в наровлю отправляю. У Белозера вон какие хоромы. Очень прилично. Харчами обеспечу. А то глупость будет. Придут они еще раз, а тут и нет никого, чтобы в морду дать, да панику поднять. Рацию-то захватил, капитан? В машине рация. Машину есть куда спрятать? Повернулся ко мне полковник. Гараж имеется. Вот. Так что бдите. Точнее, ты, Соломин, бди. Кто будет отираться рядом? У соседей то все спрашивать. А ты, Гера, живи как жил, будто и не было ничего. Мол, тебе есть что скрывать, потому и в милицию не заявлял. Так, соседи, Пантелеевна, твоя кремень. А остальные по домам сидели, нос боялись высунуть. А мы, Вишли, не зря на гражданских машинах прискакали. Мало ли кого-то там на подмогу звал. А заявления не было, дело не заведено. Так что наверху по официальным каналам про это не узнают. А по неофициальным посмотрим, посмотрим. Мы попили кофе, и привалу засобирался, скомканно попрощавшись. «А что искали-то?» — спросил я вдогонку, глядя на его широкую спину, которая удалялась в сторону двери. «Делали вид, что деньги. Ты же у нас кодоискатель», — ответил вместо своего начальника Соломин. «А на самом деле компромат», — сказал я. «В том компромате, который тут имеется, разобраться могу один я. Хочешь, покажу? Только ты сразу в психушку не звони, ладно?» «Уже страшно, но, конечно, хочу». И мы пошли на второй этаж. Ублюдок здорово тут напакостил. Все разбросал, сорвал со стены стенды и схемы, вывернул ящики. Бардак и мерзость запустения. Но все равно впечатление на Соломина оно произвело. «Это что, у тебя тут типа штаб? А что?» Поднял палец вверх я. «Журналистские расследования – дело серьезное». На самом деле я был здорово зол. Уродец с фонариком испортил труд нескольких месяцев, но виду не подавал. Пускай доблестная милиция думает, что это мои причуды. Кинулся к углу, где располагался сейф с ружьем. Он был не тронут и показушно облегченно вытер лоб. «Фу!» Что, заначка? Нет, оружие. Пошли вниз, найдем тебе спальное место, товарищ Соломин. Как там говорят, незваный гость хуже татарина? Это чего это? У меня вообще-то бабка, татарка казанская, обиделся капитан. Судьба у него была, видимо, сегодня такая, обижаться. Вот, на диване тебе постелю. Ты, извини, соображаю плохо. Три литра на четверых вкатили. Ого, а что там было? Медовый самогон. Соломин с пониманием покачал головой. После того, как машину его мы загнали в гараж, милиционер достал с заднего сиденья рацию и бережно пронес в дом. «Это что?» – спросил я, когда он уложил этот странный прибор рядом с табельным оружием на тумбочке у изголовья. «Это портативная радиостанция 70 РТП «Днепр», – с гордостью сказал он. «Давай спать, Гера, а? Ночь на дворе». И, чтоб меня, разделся до исподнего, укрылся одеялом, лег на подушку, по-детски подложив под щеку ладонь и уснул. «Вот так, просто! Это ж уметь надо! Ну и соломен, ну и черт! Хорошо хоть не храпел!» Я еще сходил в душ, почистил зубы и улегся далеко за полночь. Долго ворочался, пытался отогнать пытающиеся настигнуть меня вертолеты, а потом провалился в тяжелый, густой и вязкий сон. наутро меня разбудил не будильник а запах жарящейся яичницы и шкварок вот тебе и соломин покушать жирненького до сытного после вчерашнего возлияния это просто праздник какой то да и амброзия прополисовая тоже штука прекрасная голова ясная никаких мерзких ощущений чудеса о проснулся а я уже бдю помахал мне капитан от плиты когда увидел как я плеттусь в туалет иди ешь давай потом покажешь мне свое поместье «Знаешь, товарищ милиционер, если бы я догадывался, что ты еще и завтраки готовишь, я бы сам ограбление инсценировал», — одобрительно сказал я. «Но я жду от вас самой подробной информации, так и знай. Это ведь черти что! Кто-то вламывается ко мне в дом, что-то ищет. Я, конечно, понимаю, что тот же Сазанец или Солдатович имеют на меня большой зуб, но такое...» «Это, кажется, уже слишком. Мы ведь не в тупом американском шпионском фильме находимся, а в Полесской провинции. У нас так не принято». Гера, развел он печально руками, — «чтоб я сам знал, то поделился бы. А так, сказали бдить, буду бдить, и ни одна муха мимо не пролетит. Все эти тайны мадридского двора начинали меня усиленно напрягать». Я так старался не вляпаться в большие игры больших дядей, что, по-видимому, влез в них по самые уши, и меня явно использовали в темную. Приваловы, Волков и его красные директоры – неизвестные важные гости из Минска, для которых я проводил экскурсию. И черт знает кто еще. И это жутко беспокоило. И потому, как только я оказался в редакции, тут же сел на телефон. «Василий Николаевич, нужно срочно встретиться!» «Как с кем? С теми, кто в вашей песочнице решает вопросы!» «Накопилось, да!» «Громы и молнии? Ну, какие еще громы и молнии, Василий Николаевич? Где я и где молнии?» «Я очень хороший мальчик и никаких молний! Мне просто очень-очень хочется быть уверенным, что я в какой-то момент не окажусь в придорожной канаве с простреленной башкой по неизвестной мне причине!» — Ах, если по известной, Ну, если по известной, то это будет не так обидно. — Понял. К двенадцати, в приемный у Рика. Не успел я положить трубку, как в дверь ко мне влетела Ариночка Петровна. — Гера, Гера, Рик звонил, с металлургического. Он тебя хочет, и только тебя. Тьфу, — Тьфу-тьфу-тьфу, — сказал я. — Не дай бог. — Что? — Ничего, в хорошее время, говорю, живем, в правильное. А что, Рик? «Так цех новый открывают по производству цинковых метизов или чего-то такого. В общем, хотят материал». «А во сколько?» «В двенадцать у него в приемной». Я шумно выдохнул. Опять Волков меня переиграл, и это было хорошо. Эти красные директора все-таки пытались оставаться людьми порядочными и в любом случае собирались мне что-то прояснить. По крайней мере, я на это надеялся. Не хотелось бы оказаться в одной лодке с доморощенными интриганами или в одной камере». «Сделаю», — произнес я вслух. «Когда я тебя подводил, Ариночка, свет в Петровночка?» «Никогда», — часто-часто закивала девушка. «Вот за это я тебя и... Ой!» и убежала. «Этого мне еще не хватало».